Обыкновенно, среднего роста, светленькая, волосы распущены, лицо овальное, носик прямой, глазенки голубенькие, нахальные, уши. — Вадим! — рявкнул Дудин так, что на них оглянулись прохожие. — Давай сюда этого деда! Они бегом вернулись назад, проскочили подарку завернули за угол на улицу. Дед стоял у дверей продуктового магазина и целенаправленно шарил в карманах пиджака. — Николай Тимофеевич! — — сказал Дудин, еще не веря в неслыханную удачу и с надеждой всматриваясь в его выцветшие с красными прожилками глазки. — Прошу вас вспомнить хорошенько, в какие дни на той неделе ваша внучка не ночевала дома? — Старикан придирчиво обозрел незатейливый костюмчик Дудина, покосился на хорошо подогнанную милицейскую форму и новенькие капитанские погоны его спутника, как бы соображая, кому же отвечать. — Какие дни переспросил он, собирая в складке и без того морщинистый лоб и шевеля губами, словно считая. «Значит так, ушла она в субботу?» «Нет-нет, в воскресенье?» «Что? Ну, позапрошлое?» «Позапрошлое воскресенье было 23 августа, так?» «А когда она пришла?» «А пришла, пришла кажется, в ту же среду вечером». «Это двадцать шестого, вы точно помните?» — наседал Дудин. «Я же говорю, в середу вечером. У меня память еще, дай бог!» Николай Тимофеевич скрюченным пальцем постучал себя по лбу. «Голодная? о, голодная, как кошка!» Радостно согласился Артюхов. Ситуация явно его забавляла. «А где она сейчас?» — спросил Антошин. Волнение Дудина передалось ему. «Э, кто?» Дед беззастенчиво тянул резину, упиваясь тем, что на коротке беседует с представителями власти, на виду ушастающих мимо в магазин и обратно его местных знакомцев. — Ну, Тамара, Тамара, внучка! — почти кричал Дудин. Дед стойко держал паузу, кивками отвечая на приветствие приятелей. Том — Томка-то! Так она уехала. Дудин аж взвился. — Куда уехала? Когда? — Так... «Через день уехала. У ей же подруга в самолетной каще служит». «Чего Чё ты черт?» Огорошина сплюнул Дудин. «Куда конкретно?» «Не сказала?» Артюхов в раздумье потеребел нос. И «Наутро звонил по телефону каком-то ГОГе. Так, так, мол, хочу приехать. А куда не сказала». — А на кой хрен она ему нужна? — Он кто? — обратился дед к Антошину, бестремонно ткнув пальцем в Дудина. — Мы играем местного значения. — Серьезно, — сказал Вадим. — Кстати, не знаешь, как зовут эту подругу твоей Томки? — В какой кассе она работает? — А шут ее знает. — А зовут... Лариса... Как же ее, как же ее? — Зинченко. Дудин взглянул на часы. — Успеем ли сегодня разыскать эту Зинченко? — спросил торопливо. — Николай Тимофеевич, Тамара имела при себе золоченый крестик на цепочке? Дед недоверчиво воззрился у неба. – А ты откуда знаешь? Вот дела! Она этот крестик, можно сказать, цельный день искала. Бабка, жена моя, покойница, царствие небесное, подарила. Нашел что ли крестик. На утро Николай Тимофеевич Артюхов опознал предъявленный ему крестик, который был найден в машине Лаврикова как принадлежащий его внучке Артюховой Тамаре Алексеевне 1963 года рождения в настоящее время нигде не работающей. Из протокола допроса свидетельница Зинченко Лариса Матвеевна 1955 года рождения. По существу дела могу показать следующее. В четверг, 27 августа, около 12 дня, ко мне на работу пришла моя знакомая Артюхова Т.А. и сказала, что ей срочно нужен билет на самолет на 28 августа до Адлера. На мой вопрос о причине поездки ответила, что летит отдыхать и что Гоги обещала ее устроить в гостинице в Гагре. Знаю, что Гоги — это Георгий Ламидзе, который встречается с Тамарой. Слышал от Тамары, что Ламидзе живет в Гагре, но адрес его неизвестен мне. Работает он, со слов Тамары, продавцом в универмаге. Сразу же после допроса Зинченко в органы внутренних дел города Гагры был послан запрос в отношении Георгия Ламидзе и его связи с подозреваемой Артюховой Т.А. В ответе, полученном спустя полутора суток, Указывалось, что Ламидзе Георгий Давидович, 1960 года рождения, действительно является жителем города Гагры и работает товароведом в продуктовом магазине. Факт знакомства с Артюховой Т.А. категорически отрицает. Однако он появлялся на городском пляже в обществе молодой женщины, схожей по описанию с Артюховой. Учитывая серьезность обвинения, выдвинутого против Артюховой, за Ламидзе установлено оперативное наблюдение.